Нина Ритчи. Годы жизни. 1883-1970. В отличие от своих знаменитых коллег Габриэль Шанель и Эльзы Скиапарелли, она не была новатором. Нет, она просто старалась сделать женщин безупречно женственными. А разве этого мало? А ее дом моды в результате оказался одним из немногих, возникших в ту эпоху и существующих по сей день. Мария Аделанд Ниелли, которую в семье обычно называли Ниной, родилась в Турине в 1883 году. Ее отец был сапожником и вскоре после рождения Нины перебрался в Монте-Карло, надеясь, что в этом популярном месте дела его пойдут лучше, чем в родном городе. Когда девочке было пять лет, семья переехала во Флоренцию, а прожив там семь лет, еще дальше, во Францию, так как отец скончался, и Нине и ее близким пришлось самим о себе заботиться. Нину устроили в отелье когда ей не было еще 13 лет, но для девочек из бедных семей было обычным делом начинать работать в этом возрасте и даже раньше. А Нина уже в 10 лет шила отличное платье для своих кукол. Она училась, работала, помогала матери в галантерейном магазине, а вскоре смогла устроиться и в небольшой дом моды. Аккуратная, исполнительная, с отличными способностями к швейному делу, Нина быстро поднималась от одной должности к другой. Так она стала главной мастерицей, когда ей было всего восемнадцать лет, а в двадцать уже была полностью ответственна за эскизы, по которым создавались наряды. В девятьсот четвертом Нина, которой как раз исполнился двадцать один год, вышла замуж. Ее избранником был соотечественник, итальянец, ювелир Луиджи риччи Вскоре у них родился сын Роберт. И именно ему, а не мужу, было суждено стать настоящей поддержкой Нине. Брак вскоре распался. Роберт, разумеется, остался с Ниной, а еще у нее осталась фамилия супруга. Так что в историю моды она войдет под именем Нины риччи В 908 она начала работать в доме моды Рафен и оставалась там в течение целых 20 лет, став со временем одной из совладелец. Своему сыну она смогла обеспечить достаток, как и мечтала когда-то, хотя для этого ей приходилось очень много работать. Однако усилия были вознаграждены. Нина Ричи стала вполне состоятельной дамой. И когда в конце двадцатых дом моды пришлось закрыть из-за финансовых проблем, то же происходило и со многими другими домами в то время, Нина собиралась на этом остановиться. В конце концов, она была уже не молода. Зато Роберт был молод, полон силы и энергии, и он полагал, что матери с ее талантом еще рано на покой, и ему удалось уговорить ее открыть собственный дом моды. в Когда Нине было уже сорок девять лет, открылся дом Нины Риччи. Кто сказал, что в таком возрасте поздно начинать собственное дело? Как и многие из ее замечательных коллег, Нина Риччи работала методом наколки, драпируя и подкалывая ткань прямо на манекенщице. Ее модели были воплощением знающей себе цену спокойной женственности. Безупречный крой сдержанная расцветка, потрясающее внимание к деталям. Все это отличало их и заставляло все новых и новых клиенток стучаться в двери нового дома моды. Нина старалась, чтобы абсолютно все в ее нарядах, от формы декольте до длины юбки, от защипов и складок до расцветки подчеркивало женскую красоту. Она использовала а высококлассные материалы, изящную отделку, добивалась идеального силуэта и гармоничной цветовой гаммы. Стиль Нины можно, вероятно, охарактеризовать как сдержанную элегантность. И одним из ее любимых высказываний было такое «Быть элегантной всегда — это легко». С помощью Нины Ричи, несомненно, легко. Ну и еще одна немаловажная деталь. Она оценила свою работу в достаточной мере, однако цены у нее все равно были в два, а порой в три раза ниже, чем у коллег. В конце концов, это были нелегкие времена. Великая депрессия только-только осталась позади. Что ж, именно такой подход оказался востребованным женщинами той эпохи. В то время, в тридцатых, многие дома моды закрывались, а у Нинеричи дела шли все лучше и лучше. Через семь лет число ее сотрудников увеличилось в десять раз и достигло 450. Компания занимала теперь три здания. Всей деловой стороной занимался Роберт, оставляя на долю матери то, что она умела лучше всего — делать женщин элегантными. А в сороковых к продукции дома добавилось то, что прославит ему не только во Франции, а и во всем мире — ароматы. Выпущенные в сорок пятом году «Кюр-де-жуа» имел большой успех, а последовавший за ним «Лер-де-тен» стал классикой и радует нас и сегодня. Нина отошла от дел в 50-х годах, а Роберт продолжал развивать их общее детище и с большим успехом. «Королевы», как ее называли сотрудники, не стало в 70-м году. Но дом моды с ее именем по-прежнему существует, хотя известен он сейчас в основном благодаря парфюмерии, а не одежде. Быть элегантной на самом деле так легко, когда Нины риччи нет рядом.